Глава 22. Вот уж не думал, что мы отправимся в путь как я на мгновение задумался, подбирая нужное слово, как подобает владыкам. Что же печалит тебя, друг мой? Тот откинулся назад и развалился на подушках. «Или тебе не хватает чиндана и его тяжелых камней?» Я последовал разумному примеру и тоже устроился поудобнее. Огромное мягкое кресло аккуратно, но крепко обняло меня за бока и плечи и явно не собиралось выпускать обратно. За чуть покачивающимся окном вагона для кшатриев я видел только клочок неба, но этого мне, в общем, вполне хватило. Все равно снаружи уже третий день не происходило ничего интересного. Густые леса сменялись зелеными холмами, узенькими речушками и снова лесами. Зелень царила на всех землях каменного кулака. И только когда поезд останавливался, я мог разглядеть среди деревьев поселения, точно такие же, как анцын, разве что покрупнее. Несколько раз попадались гордо возвышающиеся над кронами статуи богов или героев, Кажется, я даже видел бухая воителя, но только для того, чтобы через мгновение снова скрыться за лесными великанами. Агнезащитник неплохо присматривал за доверенными ему создателем восточными землями. И деревья здесь вырастали такие, что иной раз могли бы посоперничать даже с небоскребами Мотусаэры. Видимо, поэтому местные и не страдали гигантоманией в плане собственных жилищ, Наглядных примеров могущества их божественного покровителя вокруг и так имелось в избытке. «Я и не думал, что кто-то построит дорогу для поезда в этих лесах», — сказал я. владение каменного кулака поистине огромны». «Ты думал, что мы все здесь живем, как бродяги и землепашцы?» того улыбался, но в его голосе послышались нотки обиды. «Поля и сады каменного кулака и правда кормят две трети империи». Но мой клан ничуть не беднее остальных. У нас достаточно и дорог, и дворцов, хоть мы и не строим их из камня и золота. Прости, я прикрыл рот рукой. Я и не думал оскорбить твой клан, просто никак не мог представить, что мы так легко доберемся до лесов на востоке. Ох, не так уж и легко, признался Тау. Дорог для поездов у нас не меньше, только встречаются они куда реже. ведь земли каменного кулака намного крупнее владений других кланов. Да и прокладывать рельсы через леса сложнее, чем через песок или камень. часть пути нам все-таки придется идти пешком?» — догадался я. «Может быть». Тао пожал плечами. «В Хайлуни мы купим лошадей, но в горы им не забраться. Одним богам известно, что ждет нас на востоке». «Еще и горы?» — простонал я, вспомнив перевал, где мы с Мируканом встретили огромного Вини. Сколько же мы будем искать этот храм? Надеюсь, не слишком долго, Рик. он нахмурился и покачал головой. Не хотелось бы мне оказаться вдали от дома, если владыка Алуру снова посмеет привести воинов на земли моего отца. Я не ответил. Напоминание о грядущей войне вновь всколыхнуло невеселые мысли, в том числе и те, которыми я никак не мог поделиться с Тау. Пока я зачем-то пытаюсь отыскать затерянный среди лесов храм темного божества и разгадать тайну посланников, остальные четверо пришельцев из моего мира наверняка тратят время с пользой, наращивают силу, карабкаясь вверх по великим семнадцати ступеням. И каждый уж точно успел добраться до земель клана своей стихии. Не случайно же горячая, в буквальном смысле, красотка Анора ехала на юг к владениям огненного лотоса. У всех посланников нашлись покровители и мудрые учителя, способные протащить своего чемпиона к вершинам могущества, владыки Кшатрия, спрятать и защитить, а заодно и хотя бы постараться избавиться от конкурентов. У всех, кроме меня. Посланнику забытого бога Антаки в этом мире вместо поддержки целого клана достался лишь ворчливый да исторический отшельник, затерянный среди лесов храм, и удача. Только благодаря неимоверному везению я столько продержался здесь. Удрал от владыки алуру не свернул себе шею в горах и даже нашел друзей. Впрочем, надолго ли? Мы с Тао сражались бок о бок, разделили долгие дни тренировок у Чиндана. Он последовал за мной на самый край земли, чтобы отыскать затерянный храм. Но что бы случилось, расскажи кто-нибудь наследнику одного из старейших мастеров каменного кулака — кто сейчас развалился перед ним на подушках в сонно-покачивающемся на рельсах золотом вагоне для владык. Для него, Ликиу и мастера Лонгвея, впрочем, как и для всех кшатриев в империи до единого, я враг, тот, кто может встать на пути у какого-нибудь очередного воплощения древнего воителя и победить. Первым обрести запредельное даже для владык могущество, сокрушить целые армии и прикончить остальных посланников. Чтобы... чтобы что? Я уже узнал кое-что о гостях из моего мира, которые приходили раньше, о войнах кланов, которые непременно начинались, стоило первому из посланников вступить на землю империи. Узнал и о весьма незавидной участи тех из них, кому не суждено было одолеть остальных, но пока мог только догадываться, что ждало победителя, и до сих пор не имел ответа на самый главный вопрос. Зачем? «Черт возьми, зачем? Зачем кому-то брать пятерых неумех из нашего мира, переносить их сюда с помощью какой-то грёбаной магии, накачивать под завязку чужими воспоминаниями и убойной порцией джаду, чтобы заставлять гоняться друг за другом по всей империи и вести за собой армии, которые вряд ли оставят этому тихому мирку что-то кроме трупов и выжденной земли?» Чтобы начать войну, которая ослабит три клана и лишь одному подарит сомнительную победу с привкусом крови и пепла? Кто бы ни придумал этот грёбаный ритуал, этот парень определенно псих. Мне вдруг захотелось рассказать все Тао, даже зная, что он скорее тут же попытается прикончить меня, чем поможет разобраться в этом дерьме. Или вызвать из небытия тени предыдущих посланников тьмы пригрозить вскрыть себе черепушку собственным мечом и выпытать у них, какого хрена все это вообще происходит? И почему именно со мной? Один против целых четырех кланов, с мизерными шансами продержаться столько времени, сколько потребуется, чтобы стать настолько крутым, чтобы размазать и любого из четырех посланников, и целую армию кшатриев и служителей, которую тот непременно с собой притащит. Проще вытащить из свертка меч, и самому прыгнуть на острое лезвие. «Погляди, Рик!» Голос Тао вырвал меня из полусонного отспенения. Пока я предавался тягостным размышлениям, поезд успел остановиться, то ли высадить пассажиров и загрузить новых, то ли пополнить истраченные за несколько дней пути запасы угля. Но это вряд ли могло бы заинтересовать Тао так сильно. «Погляди!» — повторил он, указывая на окно. «Что они здесь делают?» Приподнявшись на подушках... Я увидел платформу, вроде той, на которой состоялась моя самая первая в этом мире схватка, разве что не такую древнюю и построенную, по большей части, из дерева. Обычно железная дорога тянулась через леса одинокой полосой, но здесь колеи было две, видимо, для того, чтобы два встречных поезда могли разъехаться, не мешая друг другу. Наш остановился на противоположной от деревянной громадины стороне, так что я видел ее чуть ли не целиком». Но внимание Тао привлекла явно не сама платформа, а те, кто на ней стоял. Среди многочисленной и разношерстной бронзовой бедноты и полусотни служителей, одетых в привычные зеленые и коричневые цвета, группа людей в белых облачениях с серебряным шитьем явно выделялась. И не богатыми, и явно не местного пошива нарядами, а скорее потому, что все пятеро стояли особняком. Никто не осмеливался приблизиться к ним и на два десятка шагов. «Кто это?» — спросил я. к «Кшатрии? Что им здесь нужно?» Хотел бы я знать. Тау недовольно нахмурился. «Это владыки белой чайки. Какие у них могут быть дела здесь, так далеко от севера? В самой дальней части ваших земель?» Я пододвинулся ближе к окну, едва не прижимаясь к стеклу лбом. Мастер этих владений знает, что они здесь. «Он? Он должен знать». Голос Тау звучал не слишком-то уверенно. Они не скрываются, но пришли сюда с оружием. Действительно, каждый из пришлых к кшатриев носил на боку короткий широкий меч, а некоторые держали в руках длинные и явно увесистые свертки, копи, топоры, а может, и какие-то другие вещи, которые могли пригодиться владыкам в пути через местные непроходимые леса. Приглядевшись, я заметил, что их наряды не такие уж и белоснежные. Кшатрии явно не боялись испачкать одежду. и выглядели усталыми, словно им пришлось идти до платформы пару-тройку десятков миль. Только зачем? И что они вообще могли здесь искать? Один из белых вдруг поднял глаза и посмотрел на меня. Мимолетно, похоже, просто рассматривая красивый цветастый золотой вагон, но мне на мгновение показалось, что разделяющее нас стекло с хрустом проминается внутрь. Вторая ступень прозрения... Прошелестел тревожный голос в голове. Или даже третье. Будь осторожен. Это я понял и без всяких подсказок. Вряд ли белые почуяли меня, а если и так, наверняка приняли за одного из владык каменного кулака, решившегося отправиться на восток по своим собственным делам. Но целая группа кшатриев из северного клана, явно боевой отряд, да еще и такой силище так далеко на чужих землях. Серьезных парней вряд ли станут гонять для того, чтобы просто поглазеть на владение соседей или привести какую-нибудь безделицу. Похоже, война подобралась даже ближе, чем мне казалось. «Не нравится мне это», — проворчал Тау. «Они принесли на нашу землю оружие, как и те, что пришли с Джеем. Я могу позвать владык и служителей каменного кулака, всех, кто здесь неподалеку. Нет, друг мой». Я еще раз осторожно пощупал пятерку в белых одеждах. «Этого нам как раз делать не стоит. Скажи, кто-нибудь в Хелуне ждет нас?» «Нет. Отец не отправлял посыльных, и никто еще не...» «Хорошо». Я откинулся обратно на подушки. «Когда мы покинем этот поезд, спрячем цвета твоего клана и пряжки. Лишнее внимание нам уж точно ни к чему. Враги могут быть где угодно». и случайной встречи с таким же неведомым откуда взявшимся отрядом глубоко в лесу мы можем и не пережить